Финальная глава. Одарим этого крестоносца святой защитой Эрис. «Помощник, Кун, помощник, Кун! Смотри, какая большая гостиница! Остановимся в ней!» С энтузиазмом произнесла Крис. «Шеф, а денег у тебя хватит? У меня всегда создавалось впечатление, что ты из тех, кто моментально просаживает все деньги, как только они у тебя появляются». Повозка тряска катила по улице. Даркн справила лошадьми, а мы с Крис глазели по сторонам в поисках подходящей гостиницы, сидя в задней части повозки. «Конечно, я не из таких. Большую часть заработанных денег я жертвую церкви Эрис, а остаток пропиваю». «Шеф, так нельзя. Как ты собираешься платить за гостиницу?» В ответ она ослепительно улыбнулась. «Ох, помощник Кун, неужели мы настолько чужие друг другу? Разве у нас не было ночей, которые мы проводили вместе, в опасностях и беготнях по городу? Или это ничего для тебя не значит? Мы ведь уже давно стали близкими друзьями, правда?» «Разумеется, близким друзьям положено ночевать вместе». Другими словами, пожалуйста, заплати за меня». Ну, не то, чтобы я был против оплатить одну ночь проживания в гостинице для Крис. Но даркнес вмешалась с разговору до того, как я успел ответить. «Я сама заплачу за Крис. В конце концов, ты ведь примечала сюда аж из самого Акселя, чтобы помочь нам. Я, конечно, хвалю твою пылкую преданность Эри сама. И все же ты должна заботиться о себе и оставлять немного денег про запас». «Ура! Спасибо, даркнес Да, обещаю, что буду лучше заботиться о себе». Сказав это, Крис радостно обняла дарна со спины. «Можешь не благодарить. Я ведь волнуюсь за тебя. У меня есть отцовский особняк, указываемый свой дом и целое состояние. Аква и магумин могут положиться на него, если столкнуться с нехваткой денег. Ну а ты, Крис, у тебя ведь ни дома, ни сбережений. Согласна, такой стиль жизни прекрасно подходит авантюристу. Но может, всё-таки стоит переехать к нам? Нет, Даркнесс, со мной всё будет в порядке. Пусть по мне и не скажешь, но медленно для у меня полно». «Так что проживу, можешь не волноваться!» Отводя взгляд, ответила Крис. «Ну тогда расскажи, как это ты проживешь? Ты ведь не собираешься снова нарушать закон, правда?» «Если тебя поймают, я не смогу просто спустить все на тормозах». «В прошлом все было иначе, но сейчас мое положение обяжет меня остановить тебя. Пожалуйста, не заставляй меня так поступать». «Что с тобой произошло, даркнес Куда делась та упрямая подруга, которую я когда-то знала?» «Эй, это ведь ты во всем виноват, да?» Ты ее испортил! Верни ее! Верни мою вспыльчивую, упрямую и доверчивую Дартнес, которую можно было легко одурачить. Не надо во всем винить меня, шеф. У нее всегда были нелады с головой. И пока вот так валяли дурака у городских ворот, зазвучал колокол, оповещающий о наступлении вечера. Эй, шеф, нужно осмотреть периметр замка Графа. И если подумать, место для ночлега нам не понадобится. В Акселе нас ждет девочка, которой очень нужно лекарство. Поэтому мы сразу же отправимся обратно, как только получим необходимое теперь когда к нам присоединилась крис план действий был очевиден разумеется следующим шагом станет а <свы> неужели мне правда придется стать соучастником преступления мне лично даркнес снова и снова огонизировала по этому поводу вот и сейчас она спрятала лицо в ладонях и подавлено бормотала ладно тебе даркнес все ради спасения жизни маленькой девочки у нас просто нет выбора мне правда немного жаль этого зарешшута но нам очень нужен последний ингредиент утешала ее Крис, похлопывая по плечу. Что до причины, из-за которой Крис приехала в этот город. Сама она говорит, что ей просто так захотелось. Но я-то знал, что перед отправкой сюда Даркна сходила молиться в церковь Эрис. Проще говоря, «Шеф, ты правда очень заботишься о своей пастве». «Не совсем понимаю, о чем ты, но спасибо». «Кстати, если вы гадаете, почему Крис так спокойно, хотя мы готовимся проникнуть в замок пингвина, то все просто». Мы не рассказали ей, что он демон. Как-то раз Даркнесс рассказывала, что у Крис есть склонность впадать в несвойственную ей ярость. Стоит только заметить нежить или демона. Поэтому мы решили не раскрывать секрет пингвина. Я знал, кто Крис на самом деле, и мне не хотелось, чтобы из-за нее операция «Забрать избежать превратилась в уничтожение демона. Поэтому я и согласился на предложение Даркнесс не посвящать Крис во все подробности. «Шеф, перестань так оглядываться по сторонам! Ты же не из глубинки приехала!» Кроме твой, твои серебристые волосы слишком приметные. Возможно, уже прошло какое-то время с последнего раза, когда она была в группе. Поэтому вела себя на удивление энергично, глазея вокруг, словно деревенская девочка, впервые приехавшая в большой город. Я уже давно хотела спросить, когда вы успели так сдружиться? Не успела я опомниться, как вы уже сформировали какую-то воровскую банду. Не припомню, чтобы вы так уж часто общались друг с другом. Даркнесс попробовала прощупать ситуацию. В ответ на это, Крис достаточно нахально усмехнулась и толкнула ее в плечо. «Что такое, Даркнесс? Тебя беспокоит мои отношения с помощником Куном?» «Кстати, я ведь еще не спрашивал, насколько далеко у тебя зашло с помощником Куном. Давай так, я отвечу на твой вопрос, а ты на мой». Услышав такой неудобный вопрос, Даркнесс быстро взглянула на меня и покраснела. При виде этой явно необычной реакции, Крис притянула меня к себе и зашептала. «Помощник Кун, помощник Кун, Даркнесс как-то странно ведет себя». «Ну-ка, какали что ты сделал как и ожидалось от закадычной подруги даркнес она сразу же заметила что между нами что то не так да ничего я не делал на самом деле вся эта неловкость между нами установилась именно потому что я ничего не делал короче говоря даркнес призналась мне но я отверг ее потому что у меня уже налаживаются отношения с магумин что ты отверг даркнес в в руках даркнес заметно вздрогнули шеф слишком громко Нам и так неудобно, а ты еще и кричишь такое во весь голос. Но, но ведь...» Я не видел лица сидевшей к нам спиной Даркнесс, но кончики ее ушей приняли ярко-алый оттенок. «Ну вот, посмотри, что ты надела. Она же наверняка все еще переживает по этому поводу». «Помощник, это значит, что ты встречаешься с магумин Взволнованно спросила Крис, приблизив свое лицо к моему. «Нет, сейчас наши отношения на уровне больше, чем друзья, но еще не пара. Вроде бы». «Что это вообще должно значить? Как далеко вы с ней зашли? Ты уже целовался с Магумин?» «Да что с этой богиней не так? Почему тема романтики так сильно ее интересует?» Должно быть, Даркнесс тоже хотелось послушать, о чем мы шепчемся. Она вроде бы неотрывно смотрела на дорогу и вся сосредоточилась на управлении повозкой. Но я видел, как дергаются ее уши после вопросов Крис. «Нет, ничего такого у нас еще не было». Хотя мы уже вместе принимали ванну, держались за руки и лежали в обнимку в постели. «Надо же, я удивлена. Я всегда считал, что помощник он из тех, кто набросится на девушку при первой же возможности. Ну, прости что составил ложное впечатление и не оправдал ожиданий. Просто мне еще не хватает решимости взять на себя ответственность и, наконец-то, пойти до конца. Понятно, значит, у Даркна еще есть шанс, да? Нет, для меня верность не пустой звук, знаешь ли. Может, сколько угодно подливать масло в огонь, но... Да, для меня было очень тяжело отказать ей. Если честно, я чуть не расплакался». Хотя, учитывая то, что произошло сразу после признания, мне лучше и правда ничего не рассказывать, Крис. «Надо же, ты оказался на удивление ответственным. Если пересечешь черту, то возьмешь на себя ответственность, верно? А значит, если Даркнесс поцелует тебя, не в а по-настоящему, тогда ты...» Потыкивая меня локтем с широкой улыбкой, сказала она. «Я уже целовался с ней, в губы». «Что-что? Ты же только что сказал, что у вас мой гумен все налаживается или нет? Но с ней у тебя ничего не было, а с Даркнесс уже было?» Что это значит? Такое впечатление, что я слишком молода и не понимаю, что говорят взрослые люди. Не обращая внимания на шокированную Крис. Эй, даркнес не думай, что вон то укромное местечко отлично подойдет для нашей повозки. Да, сгодится. Эй, не игнорируй меня. Рассказывай дальше. даркнес мы ведь подруги, да? Ты ведь расскажешь, как у вас дошло до поцелуя? Казума, что ты там ей уже нарассказывал? Пожалуйста, Крис, больше никаких вопросов. даркнес окончательно покраснела.